Обед вышел совершенно парадный и барский, и потому Марья Алексеевна распорядилась, чтобы Матрёна поставила самовар, как следует, после барского обеда. Но этой деликатностью воспользовались только она да лопухов. Верочка сказала, что не хочет чаю, и ушла в свою комнату. Павел Константин, человек необразованный, тотчас после последнего блюда пошел прилечь, как всегда. Дмитрий Сергеевич пил медленно, выпив чашку, спросил другую. Тут Марья Алексеевна уже и не могла, извинилась тем, что чувствует себя нехорошо с самого утра. Гость просил не церемониться и остался один. Выпил вторую чашку, выпил третью и задремал в креслах. Должно быть, тоже нализался, как наше-то золото по рассуждению матрёны. А золото уже храпело, должно быть, этот храп и разбудил Дмитрия Сергеевича, когда Матрена окончательно ушла в кухню, убрав самовар и чашки. — Простите меня, Вера Павловна, — сказал Лопухов, входя в ее комнату. — Как тихо он говорит, и голос дрожит, а за обедом кричал. — И не друг мой, а Вера Павловна. Простите меня, что я был дерзок. Вы знаете, что я говорил, да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны. Милый мой, ты видел, я плакала, когда ты вошел, это от радости. Лопухов поцеловал ее руку и много раз поцеловал ее руку. Вот, мой милый, ты меня выпускаешь на волю из подвала. Какой ты умный добрый. Как это ты вздумал. Да как танцевали мы с тобой тогда, так и вздумал. Милый мой, и я тогда же подумала, что ты добрый. Выпускаешь меня на волю, мой милый. Теперь я готова терпеть. Теперь я знаю, что уйду из подвала. Теперь мне будет не так душно в нем. Теперь ведь я уже знаю, что выйду из него. А как же я уйду из него, мой милый? А вот как, Верочка. Теперь уже конец апреля. В начале июля кончатся мои работы по академии. Их надо кончить, чтобы можно было нам жить. Тогда ты уйдешь из подвала. Только месяца три потерпи еще, даже меньше. Ты уйдешь. Я получу должность врача. Жалование небольшое, но так и быть. Буду иметь несколько практики насколько будет необходимо, и будем жить. Ах, мой милый, нам будет очень-очень мало нужно. Но только я не хочу так. Я не хочу жить на твои деньги. Ведь я и теперь имею уроки. Я их потеряю тогда, ведь маменька всем расскажет, что я злодейка. Но найдутся другие уроки. Я стану жить. Да, ведь так надобно. Ведь мне не должно жить на твои деньги. Кто это тебе сказал, мой милый друг, Верочка? Ах, еще спрашивает, кто сказал. Да не ты ли сам толковал все об этом? А в твоих книгах? В них целая половина об этом написано В книгах? Я говорил тебе это? Да когда же, Верочка? Ах, когда. А кто говорил, что все основано на деньгах? «Кто это говорил, Дмитрий Сергеевич?» «Ну так кто же? А ты думаешь, я уж такая глупенькая, что не могу, как выражаются ваши книги, вывести заключение из посылок?» «Да какое же заключение? Ты, Бог, знаешь, что говоришь, мой милый друг Верочка!» «Ах, хитрец! Он хочет быть деспотом, хочет, чтобы я была его рабой!» «Нет, этого не будет, Дмитрий Сергеевич, понимаете?» «Да ты скажи, я и пойму. Все основано на деньгах», — говорите вы, Дмитрий Сергеевич. «У кого деньги, у того власть и право», — говорят ваши книги. «Значит, пока женщина живет на счет мужчины, она в зависимости от него. такс Дмитрий Сергеевич?» Вы полагали, что я этого не понимаю, что я буду вашей рабой. Нет, Дмитрий Сергеевич, я не дозволю вам быть деспотом надо мною. Вы хотите быть добрым, благодетельным деспотом, а я этого не хочу, Дмитрий Сергеевич. Ну, мой миленький, а еще как будем жить? Ты будешь резать руки и ноги людям, поить их гадкими микстурами, А я буду давать уроки на фортепиано. А как еще мы будем жить? Так, так, Верочка. Всякий пусть охраняет свою независимость всеми силами от всякого, как бы не любил его, как бы не верил ему. Удастся тебе то, что ты говоришь, или нет, не знаю. Но это почти все равно. Кто решился на это, тот уже почти оградил себя он уже чувствует, что может обойтись сам собою, отказаться от чужой опоры, если нужно. И этого чувства уже почти довольно А ведь какие мы смешные люди, Верочка! Ты говоришь, не хочу жить на твой счет, а я тебя хвалю за это. Кто же так говорит, Верочка? Смешные так смешные, мои миленькие. Что нам за дело? Мы станем жить по-своему. Как нам лучше? Как же мы будем жить еще, мой миленький? Вера Павловна, я вам предложил свои мысли об одной стороне нашей жизни. Вы изволили совершенно не спровергнуть их вашим планом, назвали меня тираном, поработителем. Извольте же придумать сами, как будут устроены другие стороны наших отношений. Я считаю напрасным предлагать свои соображения, чтобы они были точно так же изломаны вами. Друг мой, Верочка, ты-то ты сама скажи, как ты думаешь жить? Наверное, мне останется только сказать. Моя милая, как она умно думает обо всем. Это что, вы изволите говорить комплименты? Вы хотите быть любезным? Но я слишком хорошо знаю льстят за тем, чтобы господствовать под видом покорности. Прошу вас вперед говорить проще. Милый мой, ты захвалишь меня, мне стыдно, мой милый. Нет, не хвали меня, чтобы я не стала слишком горда. Хорошо, Вера Павловна, я начну говорить вам грубости, если вам это приятнее. В вашей натуре, Вера Павловна, Так мало женственности, что, вероятно, вы выскажете совершенно мужские мысли. Ах, мой милый, скажи, что это значит, это женственность? Я понимаю, что женщина говорит контральтом, мужчина — баритоном. Так что же из этого? Стоит ли толковать из-за того, что мы говорили контральтом? Стоит ли упрашивать нас об этом? Зачем же все так толкуют нам, чтобы мы оставались женственны? Ведь это глупость, мой милый. Глупость, Верочка, и очень большая пошлость. Так я, мой милый, уже и не буду заботиться о женственности. Извольте, Дмитрий Сергеевич, я буду говорить вам совершенно мужские мысли о том, как мы будем жить. Мы будем друзьями. Только я хочу быть первым твоим другом. Ах, я еще тебе не говорила, как я ненавижу этого твоего милого Кирсанова. Не следует, Верочка, он очень хороший человек. А я его ненавижу. Я запрещаю тебе видеться с ним. Прекрасное начало. Так запуганным моим деспотизмом, что хочет сделать мужа куклою. И как же нам с ним не видеться, когда мы живем вместе? Да, и все сидите обнявшись, конечно. «За чаем и за обедом, только руки заняты, трудно обняться -то. И целые дни неразлучны?» «Вероятно, он с своей комнатой, я с своею почти неразлучна. А если так, почему же тебе и не перестать с ним видеться вовсе? Да ведь мы дружны, иногда хочется поговорить и говорим, пока не в тягость друг другу. Всё сидят вместе» обнимаются и ссорятся, обнимаются и ссорятся, ненавижу его. — Да с чего ты это взяла, Верочка? Ссориться мы ни разу не ссорились, живем почти врозь рознь. Дружны это правда, но что же из этого? — Ах, мой милый, как я тебя обманула, как я тебя славно обманула! Ты не хотел мне сказать, как мы с тобой будем жить, — А сам все рассказал. Как я тебя обманула. Слушай же, как мы будем жить. По твоим же рассказам. Во-первых, у нас будут две комнаты. Твоя и моя. И третья, в которой мы будем пить чай, обедать, принимать гостей, которые бывают у нас обоих, а не у тебя одного, не у меня одной. Во-вторых, я в твою комнату не смею входить, чтобы не надоедать тебе? Ведь Кирсанов не смеет, потому-то вы и не ссоритесь. Ты в мою так же. Это второе. Теперь третье. Ах, мой милый, я и забыл спросить об этом. Кирсанов вмешивается в твои дела или ты в его? Вы имеете право спрашивать друг другу о чем-нибудь? Э, да ведь теперь уж я знаю, к чему этот Кирсанов. «Не скажу. Нет, я его все-таки ненавижу. И не сказывай, не нужно. Я сама сдаю Не имеете права ни о чем спрашивать друг друга. Итак, в-третьих, я не имею права ни о чем спрашивать тебя, мой милый. Если тебе хочется или надобно сказать мне что-нибудь о твоих делах, ты сам мне скажешь. И точно тоже наоборот». Вот три правила. Что еще? Верочка, второе правило требует объяснений. Мы видимся с тобою в нейтральной комнате за чаем и за обедом. Теперь представь себе такой случай. Мы напились чаю поутру, я сижу в своей комнате и не смею носа показать в твою. Значит, не увижу тебя до обеда, так ведь? Конечно. Прекрасно. Приходит ко мне знакомый и говорит, что в два часа будет у меня другой знакомый, а я в час ухожу по делам. Я могу попросить тебя передать этому знакомому, который зайдет в два часа, ответ, какой ему нужен. Могу я просить тебя об этом, если ты думаешь оставаться дома? Конечно, можешь. Возьмусь ли я за это другой вопрос? Если я отказываюсь... Ты не можешь претендовать, не можешь и спрашивать, почему я отказываюсь. Но спросить, не соглашусь ли я оказать тебе эту услугу, спросить об этом ты можешь. Прекрасно. Но ведь за чаем я еще не знал этого, а войти в твою комнату не могу. Как же я спрошу? О, Боже, как он прост, как маленькое дитя. Какое недоумение, скажите, пожалуйста. Вы делаете вот как, Дмитрий Сергеевич. Вы выходите в нейтральную комнату и говорите. «Вера Павловна, я отвечаю из своей комнаты. Что вам угодно, Дмитрий Сергеевич?» Вы говорите. «Я ухожу. Без меня зайдет ко мне господин А». Вы называете фамилию вашего знакомого. «У меня есть некоторые сведения для передачи ему». «Могу ли я просить вас, Вера Павловна, передать их ему?» «Если я отвечаю «нет», наш разговор кончит. «Если я отвечаю «да», я выхожу в нейтральную комнату, и вы сообщаете мне, что я должна передать вашему знакомому. Теперь вы знаете, маленькое дитя, как надобно поступать». «Да, милая Верочка, шутки шутками». А ведь в самом деле лучше всего жить, как ты говоришь. Только откуда ты набралась таких мыслей? Я-то их знаю, да, я помню, откуда я их вычитал. А ведь до ваших рук эти книги не доходят. В тех, которые я тебе давал, таких в частности не было. Слышать не от кого было. Ведь едва ли не первого меня ты встретила из порядочных людей. Ах, мой милый... Да разве трудно до этого додуматься? Ведь я видала семейную жизнь. Я говорю не про свою семью. Она такая особенная. Но ведь у меня есть же подруги. Я же бывала в их семействах. Боже мой, сколько неприятностей между мужьями и женами. Ты не можешь себе вообразить, мой милый. Ну, я-то, Верочка, воображаю. Знаешь ли ты, что мне кажется, мой милый? Так не следует жить людям как они живут все вместе все вместе надо обнавидиться между собою или только по делам или когда собирается вместе отдохнуть повеселиться Я всегда смотрю и думаю от чего с посторонними людьми каждый так деликатен от чегого при чужих людях все стараются казаться лучше чем в своем семействе и в самом деле при посторонних людях Бывает лучше. от чего это? Отчего со своими хуже, хоть их и больше любят, чем с чужими? Знаешь, мой милый, а в чем бы я тебя просила? Обращайся со мной всегда так, как обращался до сих пор. Ведь это не мешало же тебе любить меня. Ведь все-таки мы с тобой были друг другу ближе всех. Как ты до сих пор держал себя? Отвечал ли неучтиво? Делал ли выговоры? Нет. Говорят, как это можно быть неучтивым с посторонней женщиной или девушкой? Как можно делать ей выговоры? Хорошо, мой милый. Вот я твоя невеста, буду твоя жена. А ты все-таки обращайся со мной, как велят обращаться с посторонней. Это, мой друг, мне кажется, лучше для того, чтобы было прочное согласие, чтобы поддерживалась любовь. Так, мой милый? Я не знаю, Верочка, что мне и думать о тебе. Да ты меня и прежде удивляла. Миленький мой, ты хочешь захвалить меня? Нет, мой друг, это понять не так трудно, как тебе кажется. Такие мысли не у меня одной, мой милый. Они у многих девушек и молоденьких женщин, таких же простеньких, как я. Только им нельзя сказать своим женихам или мужьям того, что они думают. Они знают, что за это про них подумают. Ты безнравственна. Я зато тебя и полюбила, мой милый, что ты не так думаешь. Знаешь, когда я тебя полюбила? Когда мы в первый раз разговаривали на мое рождение. Как ты стал говорить, что женщины бедные, что их жалко. Вот я тебя и полюбила. А я когда тебя полюбил? В тот же день, это я уже говорил, только когда? Какой ты смешной, миленький. Ты сказал, что нельзя не угадать. А угадаю, опять станешь хвалить. А ты все-таки угадай. Ну, конечно, когда. Когда я спросила, правда ли, что можно сделать, чтобы людям хорошо было жить? — За это надо опять поцеловать твою ручку, Верочка. — Полно, мой милый, это мне не нравится, когда у женщин целуют руки. — Почему же, Верочка? — Ах, мой милый, ты сам знаешь почему. Зачем же у меня спрашиваешь? — Не спрашивай так, мой миленький. — Да, мой друг, это правда. Не следует так спрашивать. Это дурно. Я стану спрашивать только тогда, когда в самом деле не знаю, что ты хочешь сказать. А ты хотела сказать, что ни у кого не следует целовать руки. Верочка захохотала. Вот теперь я тебя прощаю, потому что самой удалось над тобой посмеяться. Видишь, хотел меня экзаменовать, а сам не знал главной причины, почему это нехорошо. Ни у кого не следует целовать руки. Это правда. Но ведь я не об этом говорила не вообще а только о том что не надообно мужчинам целовать рук у женщин это мой милый должно бы быть очень обидно для женщин это значит что их не считают такими же людьми думают что мужчина не может унизить своего достоинства перед женщиной что она настолько ниже его что сколько он не унижайся перед нею он все неровный ей а гораздо выше ее. А ведь ты не так думаешь, мой миленький. Так зачем же тебе целовать у меня руку? А послушай, что мне показалось, мой миленький, как будто мы с тобою не жених с невестою. Да, это правда, Верочка, мало похожего. Только что же такое мы с тобою? Бог знает, что, мой миленький. Или вот что, будто мы давно-давно повенчаны. Да что же, мой друг, ведь это и правда. Старые друзья ничего не переменилось. Только одно переменилось, мой миленький, что я теперь знаю, что из подвала на волю выхожу. Так они поговорили. Странноватый разговор для первого разговора между женихом и невестой. И пожали друг другу руки. И пошел себе Лопухов домой, а Верочка заперла за ним дверь сама, потому что Матрена засиделась в пол пивной, надеясь на то, что ее золото еще долго прохрапит, и действительно ее золото еще долго храпело.